«Хуй ты собьёшь Бокарёва с его миллиона», — думает Эди. Раньше у Бокарёва была совсем другая идея разбогатеть. Он мечтал организовать гигантскую сеть по производству и продаже экзаменационных шпаргалок размером всего с небольшую фотографическую карточку. Каждая шпаргалки должны были принести Бокарёву миллион. Такие шпаргалки существовали и до Бокарёва. Эдди Бэби сам видел фотошпаргалки по математике. мелкие при мелкие цифры основных математических формул густо испещряли всю поверхность. Такие шпаргалки можно было купить, если захотеть, по любому предмету. Но Бокарёв захотел придать всему делу производства и продажи фотошпаргалок промышленный размах. Он мечтал об обширных штатах фотографов, наводняющих миллионами фотошпаргалок всю страну, от Лиепаи на западе до Владивостока на востоке, от северного полярного круга на севере до города Кушки на юге. Вдохновение блистало во взоре Бакарева, когда он говорил о своей идее. Тысячи малолеток, организованные в дисциплинированные торговые отряды, должны были продавать его фотошпаргалки вблизи всех школ, университетов и технических учебных заведений Союза Советских Социалистических Республик. Вся эта орда разноплеменных фотографов и малолеток должна была в течение года наполнить карманы Бакарева миллионами рублей. На деле всё оказалось не так просто, как в Бакарёвских вдохновённых вычислениях. Едва начавший организовывать свою империю, Бакарёв столкнулся с рядом неразрешимых трудностей, главное из которых было то обстоятельство, что запланированное количество студентов и школьников не хотело покупать Бакарёвские шпаргалки. Одни шпаргалки вообще не верили, другие делали свои собственные, не фотографические, но шпаргалки. На бумаге всё было гладко. Расход, количество учащихся в СССР, приход, цена шпаргалки 10 рублей, за 10 рублей получая все знания по данному предмету. Беда была в том, что никто не хотел получать. Единиц хотели. Теперь у Бакарёва новая идея. Уже с полгода Бакарёв работает над системой. Он каждый день бывает на ипподроме и записывает данные, какая лошадь в каком заезде пришла первой. Потом эти данные Бакарёв старательно систематизирует, наморчив свой лоб Сократа. У Бакарёва необыкновенно мощный лоб, это правда, и его лоб действительно напоминает Сократовский. Эдди Бэби только сомневается, всегда ли такая вместительная черепная коробка, такой прекрасный и вздувшийся лоб мыслителя, несёт в себе предполагаемое содержание. Бокарёв неустанно работает над своей системой и утверждает, что очень скоро он её закончит. Тогда он и сделает свой миллион. Почему именно миллион, Бокарёв и сам не знает. Очевидно, его впечатляет целых шесть нулей, следующих непосредственно за единицей. Пока же Багарёв всё ещё учится на четвёртом курсе своего политехнического института и ходит в ужасающих рваных башмаках, экономя все свои деньги, мизерную стипендию на и подробные расходы на покупку скаковых брошюрок и трамвайные билеты. И подром не близко. Общество на скамейках под липами принимает Багарёва из чистейшего провинциального снобизма, какой никакой ободранный, но всё-таки студент. Не говоря уже о Сане, и Кот и Лёва получают раз в 10 больше денег на своём заводе, чем Бакарёвская стипендии и ещё приворовывают. Другая причина, почему ребята позволяют Бакарёву сидеть с ними целые вечера – Бакарёв любит и умеет стрепаться. Говорить он может о чём угодно, в этом искусстве у него есть только один соперник – Славка Цыган. Но трёп цыгана окрашен в мечтательно-романтические тона и имеет всегда ресторанный географический привкус. Трёп же Бокарёва отдаёт математическим цифровым романтизмом Конёк Бокарёва – организация, расчёты, сметы и чертежи. Его трёп более современен, чем трёп другого славки, чувствует Эдди Бэби. И хотя Эди как и другие ребята, не верят в то, что Бокарёв когда-нибудь заработает миллион и высмеивает его дурацкие идеи, все же иной раз Эдди Бэбби сомневается. А вдруг, думает он. Бесспорно так же и то, что если сейчас Бакарёв рад каждому куску, который ему удаётся съесть бесплатно, и живёт с дедом и бабкой в 12-метровой комнатке, то через год с лишним Бакарёв уже будет инженером. А ребята не будут. Эдди Бэбби, как и ребята, не хочет быть инженером. Хотя, как признают и отец, и мать, и соседи, и все, кто его знает, у него хорошие мозги. Он не хочет. У него нет никакого желания пять лет учить скучнейшие математику, физику, сопротивление материалов и другие черные науки. Эди Бэбби ненавидит математику. Он любит даты. Хотя Эди уже ничего не выписывает в тетрадке, у него до сих пор осталась восторженная любовь к истории, и когда учительница история, рыжая, здоровенная женщина по кличке Швабра, хочет отвести душу от Бэккингейма и Мекиня нормальных учеников, она, не вызывая Эди к доске, просто заводит с ним беседу, скажем, об 11 веке в Европе. Что происходило в 11 веке в Европе? Савенко, говорит она, упирая на букву Э, и весь класс облегченно вздыхает. Ясно, что теперь не будет никаких вызовов к доске, а швабра и Эди Бэби будут перебивая и дополняя друг друга до конца урока орать восторженно о европейских событиях темного 11 века, о которых даже студентам университетов мало что требуется знать по программе. Единственная пятерка у Эди в табеле по истории, хотя формально швабра никогда не вызывает его к доске. Так, наверное, математических вундеркиндов не утруждают обыкновенными арифметическими задачами. Эди Бэби вундеркинд исторический. Он спокойно может уже сейчас преподавать историю в школе, говорит Швабра.